Глава 17, мы пошли с сержантом обратно? У меня ночь, чтобы стать сильнее. У меня был немного другой план действий, так что придется импровизировать. Боря, тебе нужно сбавить обороты. Ты без году неделю на стене. Уже к лейтенанту Цветковой в доверие втерся, и какие-то делишки пытаешься проворачивать. Пробурчал Самсон. Думал, сказать ему правду или нет? «Все-таки это мой монстр? Вдруг захочет долю или что-то еще?» Я честно его убил и организовал разбор и приготовление зелий. Ну и, в конце концов, договорился с Дарьей Макаровной. «Сержант, да я вроде не начинал, просто выдалась возможность договориться о том, чтобы лейтенант помогла, если я раздобуду части монстров. Ну и, чтобы наше сотрудничество было более выгодным, она захотела посмотреть Борзова в деле». «Чего?» — закашлялся Самсон. «В каком деле? Вот же дура помешанная!» «То, насколько он профессионально может варить зелье и делать артефакты», — ответил я без задней мысли. Самсон уставился на меня. Выдавая эту полуправду, я понимал, что сержант сам с ней работает. Не стало бы она тогда просто так меня прикрывать перед веркой. Только потому, что попросил Самсон. Выходит, лейтенант Светкова или спит с Твердохлебовым, или работает? Тут у всех есть делишки, связанные с монстрами. Осталось только глубже погрузиться в этот вопрос. Дальнейший путь мы прошли молча. В казарме не спал Дима и Володя, как и вас, который сверлил меня взглядом. Мы прошли через всех, и уже у кабинета Твердохлебова открылась дверь, и оттуда выглянули девушки. Обе в ночнушках, но быстро закрылись, потому что Самсон рыкнул на них. Мы зашли в кабинет. Сержант указал мне на стол. Я сел, а он стал искать в кипе своих документов что-то. Борчал себе под нос и ругался. Большая стопка бумаг упала на пол, и Самсон проводил ее грустным взглядом. «Ай, потом соберу», — сказал сержант то ли мне, то ли себе. Наконец, маленькая книжка была найдена. Мне ее швырнули, я поймал. Несение службы на стене. И дальше куча текста про должностные инструкции и кучу всего остального. Я пролистал ее. Двести страниц текста. «Вот, будешь мне читать от корки до корки. Очень уж хорошо я сплю под инструкции», — сказал сержант и упал на диван. Стянул себе китель и положил его на спинку. Подушку под голову и закрыл глаза. Я сел на его стул и открыл книжку, начал бегло читать. Ты с бабой также будешь торопиться, буркнул Самсон. В инструкциях важен такт, расстановка, давай с выражением и пониманием. И пришлось чуть ли не по слогам зачитывать сухой армейский текст. Через 30 минут Твердохлебов захрапел. Я остановился и достал из кармана плохо очищенную железу монстра. Покрутил темную жидкость внутри пробирки. С одной звуковой пулей я ничего не сделаю. Я просто не могу проиграть Айвазу, иначе все мои планы пойдут через одно место. Больше я не думал. Открыл пробку и влил содержимое себе в рот. Думал блевану. Сдержал рвотные позывы. Горькое и... Снова подступило. Будто слизь какую-то выпил. «Володя, что ж ты не сказал, что это гадость редкостная?» Думал, вкус самое мерзкое, но я ошибся. Мне скрутило живот. Он заурчал, я выбежал из кабинета сержанта и понесся в туалет. Еле успел. Рвало кровью с густками и чем-то черным. Не хотел думать, что это мои органы. Надеялся, что это яд, которым меня кормили долгое время. Пробило на пот, тело горело, меня трясло, мысли путались. Подобное я испытывал, когда на своей планете впервые попробовал проглотить магический кристалл. Мне тогда так же паршиво было. Потом уже, правда, узнал, что мог помереть, и то ли случай, то ли просто повезло, но я выжил и развил свой голос Бога. Чтобы им пользоваться, необходимо очистить каналы и вместилища. И ничего лучше магических кристаллов для этого нет. Благо, потом я научился их переправлять в эликсиры. Когда умылся и более или менее пришел в себя, вышел. Пошел обратно к кабинету. В этот момент выскочила Ольга. «Борис, с тобой все хорошо? Выглядишь ужасно!» Взволнованно произнесла блондинка и попыталась проверить меня своей магией, положила прохладную руку на мой горячий лоб. Я старался смотреть ей в глаза, очень уж отвлекала ее большая грудь. Я почувствовал действие зелья. У меня так загорелись каналы, что я чуть не упал. «Боря!» — вскрикнула Обручева. «Все хорошо, просто не выспался», — ответил я и попытался уйти к сержанту. «У тебя что-то в организме происходит! Там такой хаос! Тебе срочно нужно в медпункт!» Наконец-то Ольга убрала руку с моего лба. «Хочешь, я скажу сержанту, что твое отравление еще не прошло?» «Не нужно!» — остановил я девичий порыв. «Иди спать!» Обручева вернулась в комнату. Удивительно послушная девушка. Я зашел в кабинет. Твердохлебов не спал и посмотрел на меня. «Паршиво?» — с улыбкой спросил он. «Будешь знать, после повреждений лечиться нужно, а не на приключения ходить. Вот тебе и урок!» Я ничего не ответил и просто кивнул. Вернулся за стол и продолжил читать. Теперь этот медленный ритм мне помогал. Мысли путались, и с лица капал пот. В какой-то момент я перестал понимать, что читаю, но не останавливался. Вместилище вело себя как-то странно. Ощущение будто сжималось до уровня горошины. То увеличивалось, то уменьшалось. Ее пульсации выпускали магию, которая проходилась по каналам, что вызывало просто массу удовольствия. Руки и ноги выкручивало. Но я продолжал читать колыбельную сержанту, чтобы усыпить его. Твердахлебов захрапел. Пошел к нему и проверил, насколько глубоко он ушел в мир грез. Мне нужно опробовать, какие у меня изменения произошли в плане магии. Раз спать все равно не буду, то хотя бы потренироваться. Есть риск, что самсон спалит, и у меня будут куда более серьезные проблемы. Но тут или пан, или пропал. Ждал, чтобы убедиться, что сержант не проснется, хотя по факту, просто прикусив губу, держался, пока следующая волна импульса вместилища пройдет. Когда меня отпустило, то я аккуратно вышел из его кабинета и постарался на цыпочках выйти из казармы. Свежий воздух привел в себя. Я отошел на метров 200. Обнаружил место без строений и плохо освещаемое. Приступил к тренировке, ведь у меня не так много времени. Мой недавний предел — это возможность выпустить звуковую пулю. До этого получалось только если получал удар магии. Звуковой удар точно не буду использовать. Мне нужно, чтобы Айвас не овощем стал, а понял, что ему придется подчиняться. Я сосредоточился на магии, которая хаотично текла по моему телу. Сформировал звуковую пулю и выпустил ее. Мне даже не пришлось проговаривать название заклинания. В моем мире магия состояла из плетений. Необходимо представить то или иное плетение, напитать его магией, и только потом оно материализовывалось. В этом мире немного проще. Сразу воображаешь то, что хочешь сделать, и выпускаешь магию, и вот заклинание готово. Я запускал пулю в небо, чтобы не привлекать внимания. Осталось поработать над тем, чтобы она не издавала звуков, и будет совсем хорошо. После использования магии заболели руки. Но я чувствовал, что могу еще. «Опять что-то придумал?» — спросил тихий голос рядом. Я обернулся. «Вот же лиса! Я даже не услышал, как она подобралась!» «Елизавета, что вы тут делаете?» — спросил я цареву, которая стояла и смотрела в небо. «Слежу!» — сухо ответила девушка. «За мной?» — удивился я. «А за кем еще? Только ты тут активно что-то делаешь. Остальные просто плывут по течению». Не отрывая взгляда в звездное небо, сказала Елизавета. «Хорошо. Ее навыки и Дима вместе крайне полезны по добыче информации. Вот только не нужно за мной следить. И сейчас просто идеальный момент, чтобы проверить то, что я могу, и проучить эту дуреху». Звуковая пуля уже влетела ей в живот. Цареву откинула в сторону, но девушка устояла на ногах. Ее взгляд изменился, и она оскалилась. Заодно проверю, что у нее за магия. Если с понятно, осталась только Елизавета. Девушка уже сформировала шар огня и пустила его в меня. На удивление, крайне слабый. А вот чем она меня удивила, так это тем, что за ним следом запустила воздушный кинжал. Вот только снова не самый большой и мощный. Просто идеальная возможность проверить то, что нужно каждому магу — защиту. В арсенале Бориса есть звуковой барьер. Это будет первая попытка его сформировать. В целом, ничего сложного, почти звуковой удар, только конструкцию не нужно рушить, а требуется удержать какое-то время. Вибрации возникли и уже стали формироваться в оболочку. У меня заболели руки и живот. Волны разной длины соединились в цельную конструкцию, словно пузырь, а я был внутри. Магия огня ударилась о барьер и развеялась. Я почувствовал, как каналы еще больше напряглись. Следующее воздушное. Удар и конструкция устояла и потом испарилась. Я не был наивен и понимал, что Елизавета — убийца, и ее основные навыки действуют вблизи. Не просто так она подпускала монстра на бронепоезде к себе. Звуковая пуля уже была на готове, как Царева заговорила. «Давно хотела тебя проверить, и тут такая возможность, ты будто мысли читаешь», — скалилась девушка. И вот она исчезла. Интуиция, я почувствовал ее сзади и сформировал еще один звуковой барьер. Вот он точно последний. Я чуть не упал, когда выпустил магию для его материализации. Хорошо, что еще одну звуковую пулю заранее подготовил. Елизавета пыталась воткнуть в меня какую-то спицу, но моя магия сдержала ее. Ее руки просто не смогли дальше пройти. «Царева, молодец!» Она тоже подготовилась и запустила сразу же два огненных шара и три воздушных кинжала в мою защиту. Первый удар хорошенько тряхнул барьер. Второй удар огня пустил трещины. У меня закапала кровь из носу, но я продолжал держать защиту и ее попытку воткнуть в меня металл. «Так, все выводы я уже сделал, пора заканчивать». Магия, если она не высшая, не может существовать без ее инициатора. Если она без сознания, то она развеивается. Моя защита рухнула от первого попадания воздушного кинжала. Вот только я сразу запустил звуковые пули. Первая угодила девушке в живот, а вторая — в голову. Результат ожидаемый. Царева закатила глаза и стала падать, но ее магия еще не успела развеяться, когда вошла в мое тело. Еще парочку шрамов добавится на теле. Лиза не играла. Она на самом деле старалась причинить мне вред. Убить бы не убила, но покалечить собиралась. Хорошо, что я решил первым затеять этот поединок. Теперь у меня еще больше подозрений на ее счет. А не мой ли папаша устроил все это, чтобы она тут меня кончила? Я поймал девушку и аккуратно уложил ее на землю. Подобрал ее оружие, им оказалась заточенная спица или что-то подобное. Крайне тонкая и острая. Чтобы нанести свое мнение до непокорной, упер ей оружие в шею. Через пару минут она открыла глаза и попыталась дернуться, но спица не глубоко вошла ей в шею. — Елизавета, предупреждаю вас один раз. Не нужно больше за мной следить, — ответил я с улыбкой. А про себя подумал. «Дай мне еще повод, и тогда я выведу тебя на чистую воду». Приходилось сдерживаться, потому что от девичьего тела веяло теплом и цветочным ароматом. Покрутил ее спицу немного, не погружая ее глубже. Царева поджала губы и тяжело задышала. Она не сводила с меня взгляда и ехидно улыбнулась. «Теперь понятно, что в тебе нашла эта дурочка». — сказала она, облизнув губы. «Ты поняла меня?» — продолжил я гнуть свою линию и слегка надавил спицей. Кровь потекла по шее девушки. «Да», — сухо ответила она. «Слезай с меня, или ты захотел?» «Не интересует», — сразу ответил ей и перебил. Убрал руки со спицы и вскочил. Какое же у нее было обиженное личико, так будто я над ней надругался на глазах ее семьи. Царева встала, отряхнулась и посмотрела на меня, хрустнула шеей. «Я потребую реванша. Сейчас я пощадила тебя и дралась не в полную силу. Ты же у нас отравлен, и уже сегодня еще предстоит бой!» Заявила она о своих желаниях и попыталась оправдаться. «В любое время...» «Но только через тренировочный поединок», — ответил ей и развернулся. Девушка ушла, а я задумался. «Вот же дуреха! Все пытается что-то доказать. Главное, она пока отвалит и перестанет за мной следить. Надеюсь. Ну или придется ее проучить. Главное, железа дала мне возможность формировать три звуковые пули и два барьера. Пока это мой максимум. Как же приятно снова иметь возможность пользоваться магией. От мыслей о величии отвлекло то, что скрутило живот. Я побежал обратно в казарму. В туалете из меня снова выходила черная жидкость с густками. Я заглянул в себя. Каналы немного выпрямились и стали шире. Количество тромбов уменьшилось. Вот только яд не пропал, но его стало меньше. Да и вместилище не вернулось к уровню подмастерья. Пришлось задержаться еще в этом уединенном месте. Меня полоскало, дай Боже. А может, это Володя с этим отваром из железы чего-то намутил? Когда я пришел в себя, умылся и пошел в кабинет к сержанту. Проходя мимо двери девушек, обратил внимание, что в замочную скважину кто-то смотрит. «Вот же, Царева, что ж тебе все не имется?» Я зашел. Твердохлебов не спал и сидел на диване. «Хреново!» — вдруг спросил он меня. Я показал ему большой палец вверх. «Давай перенесем поединок с Айвазом. Ты вообще никакой. Выглядишь так, будто пил брагу неделю», — сказал Самсон. «Это не поблажка. Просто Айваз будет жестко драться. А вдруг ты ласты склеишь? Мне потом гору бумаг писать». «Благодарю, сержант, за заботу, но со мной все в порядке. Просто скушал что-то не то в столовой, вот до сих пор и не отпустило», — ответил я, садясь за стол. «Ну, раз так...» — сделал паузу твердо хлебов. «Тогда продолжай читать. Еще часик остался до подъема. Хватит, чтобы хорошенько выспаться». Я приступил. На самом деле от прочтения этой брошюры в 200 страниц была польза. Я почерпнул многое о том, что тут происходит. Если я правильно понял, то между строк можно прочитать, что северо-западная часть стены для того, чтобы уменьшать поголовье аристократов, владеющих и бояр. Кажется, на первый взгляд глупо, потому что они нужны для защиты страны. Вот только нападать, кроме монстров, никто не планирует. Каждая держава занята собственными проблемами, и войн не было со времен первой волны. Стены доказали свою эффективность против монстров, и они постоянно двигаются, отвоевывая все новые территории. А вот количество тех, кто может оспорить власть императора, не должно увеличиваться. Поэтому все несут повинность. Обычи, которые изменили после нападения монстров, все должны служить стране и императору. Выказывать лояльность и преданность. Поэтому тут не сильно переживают о том, сколько отпрысков подохнет. Конечно, черным по белому это не написано, но, исходя из инструкций и приказов, это можно понять. Я то и думал, что за смерть наследника какого-то рода за стеной у сержанта или старлея должны быть проблемы, а их, оказывается, нет, только объяснительные. Но есть нюанс. Если у одного сержанта часто и много дохнет его рядовых, то можно запустить проверку его способностей, в ходе которой лишить звания, пенсии и всех привилегий. Вот что пытается сделать Вершинин с Твердохлебовым. Большой упор делается на воспитании тех, кто выживет. Этих солдат нужно сподвигать служить дальше, потому что в стране нужны сильные воины, способные бороться с монстрами а не те, кто занимается политическими интригами. Почти в конце данной книжечки была очень интересная таблица. Если аристократ отслужил год и откажется от рода и продолжит службу, то ему могут дать младшее офицерское звание, там еще кое-какие преференции. С политикой в этой стране черт ногу сломит, многое непонятно. Борис не сильно интересовался всем этим. Но будет возможность, покопаюсь. Да и я не собираюсь отказываться от рода Солнцевых. Тогда зачем все это? Нет, я получу все, что причитается, и даже больше. У меня планы, не связанные с армией и службой. Хотя определенные плюсы я уже разглядел, и только нужно настроить работу. Осталось только выйти за стену и пообщаться со свободными отрядами. Я посмотрел на сопящего сержанта и задумался. Как бы его использовать в своих целях? Пока выглядит он мужиком правильным, да и книжку он мне эту не просто так подсунул. Хотел, чтобы я понял расстановку сил здесь и свое место. Зазвенел будильник. Твердохлебов подскочил. Посмотрел по сторонам еще не открывшимися глазами. Когда заметил меня читающего, улыбнулся. Потянулся, зевнул и сказал: Валя отсюда! Собирайся и готовься. Сейчас у нас тренировка будет, и поверь, с тебя и Борзова я не слезу. А потом я обязательно хочу, чтобы ты провел свое занятие. Больно любопытно, что ты там удумал, и только после этого у тебя с Айвазом состоится тренировочный поединок. Последние слова он говорил с особенным наслаждением. Так точно! Скочил я и отдал ему честь. «Собака!» — крикнул сержант, и в меня полетел его сапог. Благо я увернулся и выскочил за дверь. Послышалось бурчание Самсона. О том, что Горбатова только могила исправит. Вернулся в казарму, парни уже вставали. Спать хотелось адски, да и все тело болело. Сил просто никаких. Постарался Самсон, сделал все, чтобы я выиграл. В окне увидел восход солнца. «Меня ждет тяжелый день». Я улыбнулся и посмотрел на Айваза.